Утром умер не мой Тать. Я как раз собирался завтракать. К тому же не один, а в компании с Митрофаном и моим дядькой Семеном Годуновым, которые после моего разноса нащупали такие следы смуты среди бояр. Правда, была она какой-то бестолковой, скорее суетливой, чем действительно опасной. Несколько человек... О чем-то там уговорились, но никаких конкретных действий никто предпринимать не стал. Людишек оружных в свои московские подворья не стягивали, подметные письма не появлялись, никакие слухи по Москве ходить не начали. Короче, вроде как сговор был, а вот заговора не было. Ну, так нам казалось. Мои завтраки уже снискали славу на Москве. В первую очередь тем, что на них подавали кушания диковинные и удивительные. Например, гвоздем программы была картошечка. Да-да, еще в бытность великих посольств я поставил задачу прислать в страну, возможно, большее количество клубней этого по нынешним временам диковинного растения. А затем... Отправил их в Белкинскую вотчину с подробным указанием Акинфею Даниловичу по поводу технологии выращивания всей культуры. Мои юные годы пришлись на конец 80-х, начало 90-х, на время почти что голода, когда по всей стране магазины радовали глаз разве что пустыми полками, с которых смели даже вечно пылящиеся на них в советское время. Банки бычков в томате и кильки, поэтому находящиеся на последнем издыхании партия и не менее престарелое правительство страны разрешили раздать почти уже положившим зубы на полку горожанам куски необрабатываемых полей во временное пользование для самостоятельного решения обострившейся продовольственной программы. Так что мы три года подряд батрачили на выделенных матери через ее институт в двухсотках, запасаясь картошкой. Поэтому сию агротехнику я освоил на практике, не представлял себе весьма хорошо. Вследствие чего спустя всего лишь три года, с момента ее появления в стране, картошка уже полностью прописалась на моем царском столе. Ну и заодно вовсю пошел процесс распространения этой культуры по русским полям. Причем организовал я его по всем правилам психологии. Изначально картошка вроде как предназначалась лишь для царского стола. Потом, когда ее стало много, я ввел ее в рацион царевой школы и своего холопского полка. А затем велел не увеличивать засеваемые площади. И про нее сразу же пошли слухи, что этот де царский овощ лечит чуть ли не все болезни, что от него резко повышается мужская сила, ну и все такое прочее. Поэтому крестьяне из окрестных деревень принялись потихоньку подборовывать картошку с царева поля, и рассаживать клубни у себя. Поскольку это самое царево поле обрабатывалось барщиной, агротехнику картошки большинство из них уже усвоили. А я еще подлил масло в огонь, издав грозный запрет на открытую торговлю картошкой, из-за чего ажиотаж только повысился. В уездах, где до сих пор ничего не слышали о картошке, Узнали о ней из этого указа, собрали ходящие про нее слухи и тут же воспылали желанием приобщиться к чудесной силе заморского царского овоща. Несколько лет картошкой торговались под полы. По бешеным ценам, а этой весной я велел Акинфею Даниловичу засадить картошкой весь борщинный клин и собирался по осени, объявить народу свое милостивое разрешение торговать картошкой невозбранно и предложить на рынок продукцию личного царева поля. Тем более, что за это время неугомонный винюс сумел провести немалую селекционную работу, безжалостно выбраковывая посадочный материал с малейшими признаками вырождения и отбираю только самые добрые один к одному клубни. Так что качество посадочного материала с моих полей должно было быть явно выше, чем у распространявшегося полулегально. Поэтому похожие доходы с моих вотчин в этом году должны еще более возрасти. Кстати, подобный подход принес еще один неожиданный эффект. Наслушавшись россказни о том, что картошечка повышает мужскую силу, мужики, налупившись драгоценного дефицита, запрыгивали на баб и, явственно чувствуя прилив мужской силы, начинали так наяривать, что в последние три года в стране резко поднялась рождаемость. О чем докладывали дьяки, проводившие перепись населения, в связи с налоговой реформой. Мои завтраки славились еще и тем, что на них подавали не только некие диковинные или уже и не очень продукты, но еще и по-особенному приготовленные. Так если вся страна употребляла картошечку в основном в вареном виде, у меня на столе она появлялась и в жареном, и с грибочками, и со шкварками, и фри. Поэтому среди бояр, окольничьих стольников, подвязавшихся в Кремле, вышла цела конкуренция за право поприсутствовать на моем завтраке, что меня весьма радовало, ибо сие означало, что вовсю шел процесс, так сказать, абсолютизации власти. Когда я был по делам в Париже, то сумел выкроить денек и заказать себе индивидуальный тур в Версаль. Ну, интересно же было, как там жил король Солнце, которому даже подштанники надевали два графа. А Рядом стояли герцог с бароном, держа в руках по чулку. Но гид мне попался великолепный. Старичок из русских эмигрантов. Он всю жизнь проработал во французском институте истории. Ну, или как там он у них правильно называется. Так вот, выяснилось, что я со всеми своими представлениями об изнеженных и ленивых королях полный дебил. Оказывается, придворный этикет, который разработал Людовик XIV, вовсе не блажь ленивого, развращенного придурка а имеет глубокий смысл. Начало царствования сего Людовика было ознаменовано приблизительно тем же, с чем сейчас столкнулся я, всплеском бунтов и заговоров знати, в том числе и знаменитой фрондой. хотя, конечно, после Ришелье, показавшим французской аристократии «Кто в доме хозяин?» она, малек, попритихла. Так вот... Все незабвенный Людовик, оказывается, жизнь положил на то, чтобы его родимая французская знать, вместо того, чтобы конкурировать за власть и влияние с королем, начала бы конкурировать за место при короле, что ему прекрасно удалось сделать. И уже к середине его правления холеные французские герцоги и графы отчаянно интриговали не против короля, а за право подать королю при утреннем одевании правую подвязку или левую туфлю. А весь двор глубокомысленно обсуждал, что означает факт того, что графу Н сегодня доверенно подавать левый чулок, а не, как вчера и позавчера, панталоны. Ну, типа, как наши политологи, и всякие там светские хроникеры обсуждают, что означает то, что президент в субботу предпочел верховую езду, а не поехал, как премьер-министр, кататься на лыжах. А генеральный прокурор при этом отправился поплавать в бассейн, который расположен на три километра ближе к ипподрому, чем к лыжному склону. И делают из этого... Глубокомысленный вывод, что расстановка сил во властной элите резко поменялась. Кстати, как нам объяснил тогда старичок, весь этот придворный этикет, разработанный королем солнцем, вещь настолько тяжкая, что в полной мере соблюдать его после смерти Людовика XIV не смог больше ни один французский король. Не осилили, так сказать.